Глава 19. Крепость дервишей. Хитрости и жадности дервишей остается только поражаться. Эти поцы таки не просто использовали неопытных игроков, желающих получить шанс вступления в гильдию в качестве чернорабочих. Они заявляли претендентам, что шанс этот платный и стоит немного ни немало ни 5 монет серебром. Но возмущенные возгласы о том, что это грабеж и произвол и что гильдия это даже не топовая, следовал высокомерный и многословный ответ, сводящийся к тому, что Дервиши это элита Артера. Клан пусть и не самый большой, и пока не самый сильный, зато самый богатый, и крепость у него будет построена раньше всех. И потом начальный взнос за вступление в гильдию будет в десятки раз больше. Я-то особо не спорил. Мне нужно было попасть на территорию рудника, и пять серебрушек за это не казались высокой ценой. Несколько часов до этого я потратил, шастая рядом с выходом из ущелья. Долго наблюдал издалека за самим рудником, за замком, за пролегающими здесь дорогами. Соваться в замок явно не было смысла, по всему периметру стройки были расставлены часовые. Причем, судя по безупречной дисциплине, на стенах дежурили не игроки, а неписи уже знакомые мне латники, а также с десяток лучников. Проскользнуть мимо них я и не мечтал, даже учитывая то, что на побережье постепенно опускались сумерки. Рудник охранялся сейчас не так рьяно, но народу на нем тоже хватало. И это даже к лучшему, есть шанс затеряться в толпе. И главное, что мне удалось выяснить в ходе разведки, время от времени от рудника в замок отправляются небольшие караваны из одной-двух тяжело груженных телег. Возят, видимо, какие-то материалы, либо руду, либо просто камни. А может и слитки. Ведь, судя по дымящим трубам, часть руды переплавляют прямо рядом с шахтами. Телеги эти сопровождаются всего парой-тройкой бойцов. Езды-то от замка до рудников меньше получаса. И пропускают их за стены крепости беспрепятственно. Ни разу не увидел, чтобы дотошно досматривали. Это пока единственный способ забраться в крепость, который мне удалось придумать. Что делать, когда окажусь за стенами, я пока не придумал. Я понятия не имел, как цитадель Дервишей устроена изнутри, так что придется импровизировать. Надежду давало то, что там еще вовсю идет стройка, так что должно быть полно всяких укромных и труднодоступных мест. А уж лазить по стройкам я с детства люблю. Я безропотно отдал распорядителю рудника, скучающему магу в расшитом золотыми змеями Балахоне, свой взнос». Выслушал предупреждение насчет того, что кража любой вещи с рудника, даже ржавой лопаты, карается сбросом с южного обрыва. Выслушал обещание того, что самым старательным и ответственным работникам будет дан шанс проявить себя и заслужить место в гильдии. Выслушал жалобы на то, как же его задолбало здесь сидеть и командовать всякими нубами вместо того, чтобы отправиться на какие-нибудь приключения. И только после этого, Мне показали мой участок и сказали, что делать. Поработать пришлось недолго, чуть больше часа. Но для меня они растянулись в целую вечность. Работа была не особо тяжелая, но тупая и монотонная. Нужно было помогать другим таким же гремыкам вытаскивать из шахт тележки с обломками каменной породы, опустошать их в общую кучу, пустые тележки возвращать обратно ко входу в шахту. Возле кучи несколько игроков сортировали обломки узкие руды в одну кучу, крупные валуны, которые могли сгодиться в строительстве, в другую, всякий мусор выбрасывали с обрыва. Работали все, надо сказать, без особого энтузиазма. Я, так и вовсе, четверть часа потратил на медитацию, если уж предстоит вылазка в крепость, то хотелось быть во всеоружии. Подходящую телегу я заприметил почти сразу, она стояла у одного из плавильных цехов и почти не охранялась, только пара человек потихоньку грузила на нее что-то. Я потихоньку подбирался к ней все ближе, бросал как бы невзначай взгляды, разглядывая, куда бы там можно спрятаться. Телега была похожа на крепкий деревянный короб, с высокими бортами, с тяжелыми, окованными железом колесами, без спиц, просто деревянные кругляши. Этакий маленький деревянный танк. Сверху груз прикрывался полотнищем толстой ткани, похожей на мешковину. Ткань притягивалась к бортам веревкой, продетой в отверстия по ее краям. Я пришел к выводу, что забраться внутрь точно не получится, по крайней мере, пока не закончится погрузка. Но мне удалось улучшить момент и нырнуть под нее. Там я зацепился руками и ногами за железные скобы на днище и подтянулся. Сбоку меня вроде бы не должно быть видно, тем более в сумерках. Вот только продержусь ли я так всю дорогу? В реале точно бы не продержался. Но виртуальным мышцам было хоть бы хны. Первые несколько минут я был весь на взводе, Адреналин внутри кипел, я вздрагивал от каждого шороха, поминутно казалось, что под телегу кто-то заглянет. Но время шло, а вокруг была вся та же скукотища. Грузчики, наконец, забили телегу под завязку. Кстати, судя по звукам, грузили они все-таки что-то металлическое, видимо, слитки железа, а то и серебра. Затем эти же двое долго и неумело запрягали в телегу двух лошадей, потом позвали еще пару бойцов для конвоя. К тому моменту, когда телега наконец сдвинулась с места, я уже чуть не заснул. Колымага была тяжелой и тащилась еле-еле. Следующие, рядом с ней конвоиры, болтали о всякой ерунде, о гильдейских взносах, о ценах на экипировку, о том, что некая Эмилия – впечатляющей красоты целительница, на чей бюст заглядываются все дервиши, Вряд ли какой-то мужик из Восточной Европы. В общем, все как всегда». «О бабках, да, о бабах. Скукотища». Тем временем вечерело, и вокруг сгустилась такая тьма, что конвоиры зажгли факелы, желтые пятна света заколыхались на земле по бокам от телеги. Вскоре колеса загромыхали по толстым доскам откидного моста. Мы, наконец, добрались до крепости. Я вздохнул с облегчением. Уже начинал жалеть, что вообще во все это ввязался. То битый час какие-то камни таскаю, то со скуки умираю под этой гребаной телегой. Но ничего. Сейчас, судя по всему, смогу размять косточки. Или, если не повезет, разомнут мне. Из-под телеги ни черта не было видно, так что приходилось ориентироваться только по голосам и звукам. Вот мы миновали мост. Обода колес снова зашуршали по утрамбованной земле. Выехали на хорошо освещенную факелами площадку. Я подтянулся выше, прижимаясь к днищу телеги. Хорошо все-таки, что одежду я себе подобрал темную. В тени будет работать, как маскировка. Здорово, Дэн. Чего так долго? Так, почти полную телегу нагрузили. 200 с лишним слитков. Серебро? Да. Тогда не в кузницу. Там склад под каменные блоки заняли, забили уже доверху. Подгоняй к главной башне. Турок сказал, все ценное надо грузить на четвертый этаж. Да мы опухнем эту тяжесть по лестнице таскать. Ничего, силу прокачаем заодно. Давайте, давайте, шевелитесь, еще успейте на рудник вернуться. Я дождусь, пока разгрузитесь, а потом мост за вами поднимем. И передай Снейку, чтобы грузы до утра больше не отправлял. Ладно, ворчливо согласился возниться, и телега, тяжело скрипя под грузом, повернула влево. Я вертел головой, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, но не видел ничего, кроме земли, и временами мелькающих мимо ног кожаных сапогах разной степени стоптанности. «Главная башня, говорите?» Я постарался припомнить, как крепость выглядит сверху. Когда летел сюда на тени птицы, специально разглядел еще раз. Для крепости выбрали площадку на самом выходе из ущелья. С востока она упиралась в стену буревестников. С остальных сторон возвели высокую каменную стену в форме неправильного многоугольника. Стену окружили рвом. «Башни». Если главное, то, наверное, самая большая и высокая, а она, насколько помню, располагается в глубине у самой скалы. Даже как бы врастает в нее. К ней с обеих сторон примыкают две другие, недостроенные пока разной высоты. Та, что справа, квадратная, массивная. Слева, круглая и гораздо тоньше в обхвате. Выходят, провезут меня в самое сердце крепости. Но что не радовало, так это толпы снующего вокруг народа. А ведь, судя по статистике на сайте, небольшая гильдия, всего по полсотни человек в онлайне. Хотя это ведь среднее значение. Возможно, меня угораздило попасть в час пик. Как же незаметно выскользнуть-то? Лучше сделать это как-нибудь по пути. Когда доедем до башни и начнется разгрузка, шансов не будет, вокруг повозки постоянно будет кто-нибудь крутиться. Наверняка еще и стража какая-нибудь стоит возле башни. Я немного разогнул руки, спиной почти касаясь земли. Огляделся, позади повозки никого не было. Двое сопровождающих шагали слева, один справа, еще один правил лошадьми. Сумерки вокруг сгустились, но до настоящей темноты было далеко, и слева и справа мерцали пятна света от факелов, но распределены они неравномерно. Я, выбрав момент, когда колымага чуть притормозила, разжал пальцы и плюхнулся на спину. Сердце ускорилось так, будто я не на пыльную землю улегся, а с тарзанки прыгнул. Несколько секунд, пока перед лицом промелькнуло днище повозки, тянулись в томительном ожидании. Едва перед глазами развернулось серое небо с первыми блеклыми звездами, я откатился в сторону с дороги и вскочил на ноги. Пригибаясь, почти на четвереньках, метнулся в узкий проход между двумя строениями, подстегнув себя для скорости всплеском. «Эй!» – раздалось за спиной – «Да чтоб тебя!» Я, не разбирая дороги, да и темно было в этом закоулке, как в погребе, помчался вперед. Метров пятнадцать по прямой. Тупик. Судя по крупной каменной кладке, внешняя стена крепости. Позади слышался топот ног и чьи-то выкрики. Короткий разбег. Отталкиваюсь от стены здания, разворачиваюсь в прыжке, отталкиваюсь уже от крепостной стены и зацепляюсь руками за край деревянной крыши. Рывком подтягиваюсь, выбрасывая на скат. Мимолетом отмечаю, что подросшая сила дает о себе знать. Элементы паркура уже удаются не хуже, чем в реале. Даже кажется чуть проще, тело будто легче. Черт возьми. Скоро, похоже, придется выбирать что-то одно. Либо в артере отказаться от таких трюков, либо в реале. В этом спорте очень важно тонко чувствовать свое тело, осознавать пределы его возможностей. А тут... Говорят гонщики Формулы-1 повседневной жизни вообще не водят машину, потому что все свои рефлексы и навыки затачивают именно на управление болидом. Распластавшись на скате крыши, затаился, прислушиваясь к происходящему внизу. «Чего остановились-то?» «Ну, ты это видел?» «Что?» Промелькнула. Вроде как тень какая-то. Вон туда побежал, за склад». «Не видно там никого. Там тупик. Куда бы он делся?» «Может, спрятался?» «Дэн, кончай уже фигнёй страдать. Давай уже сгрузим слитки и чем-нибудь поинтересней займемся. Вон на берег можно сходить. Ночью там их тяны из воды лезут. Прокачаемся. Но я точно видел кого-то!» «Кто тут может быть внутри крепости? Тут везде уже неписи-стражники понатыканы. У них радиус агро, знаешь какой? Если кто-то чужой сунется, засекут сразу». «Ладно». Груженная повозка тяжело заскрипела ступицами снова отправляясь в путь. Медальон дрогнул, и перед глазами возникло системное сообщение, хотя я и не входил в интерфейс. Видимо, что-то срочное. Внимание! Вы находитесь в режиме эдфазы уже 120 минут. Субъективная длительность игрового сеанса 16 часов. Рекомендуется завершить сеанс в ближайший час субъективного времени. Максимально безопасная длительность нахождения в эдфазе 150 минут. После этого модем запустит протокол принудительного выхода из Эйдоса. Ух, первый раз такое. Заигрался, нечего сказать. Но ничего, у меня еще полчаса от фазы, значит в артере около 4 часов. Должно хватить. Тем более, что ближайший Мингир, вон он, внизу, в самом центре двора. Если воспользуюсь возвратом, конечно успею телепортнуться к нему и сразу выйти. Но потом войти в игру через этот Мингир, Это все равно, что сразу сдаться в лапы дырвишам, так что придется опять заходить через гавань, переться сюда, опять пытаться как-то пробраться в крепость. Нет, шанс у меня один, здесь и сейчас, и надо им пользоваться. Я поднялся чуть выше по скату, огляделся. Пузатая громада Данжона вздымалась совсем рядом. Меня отделяло от нее только еще одно двухэтажное здание с покатой крышей и недостроенная башня, примыкающая к ней справа. У Данжона было массивное каменное крыльцо, а двери, ведущие внутрь, напоминали скорее небольшие ворота, массивные, полукруглые, с окованными железом створками. По бокам от входа неподвижно застыли неписи-стражники. Завидев их, я невольно втянул голову в плечи, вдруг и правда заметят издалека. Здание передо мной было похоже чем-то вроде таверны, изнутри слышны были веселые возгласы и бренчание какого-то струнного инструмента, сопровождающийся нестройным завыванием, которое, видимо, считалось пением. На нормального неписи барда дервиши пока, видно, не раскошелились, но все равно хорошо устроились, ничего не скажешь. В самом крепостном дворе тоже было полно народу, отовсюду доносились голоса, зажигались везде новые факелы. На контрасте крыши зданий все больше погружались во тьму, что мне было только на руку. Со стороны стройки до сих пор долетали звуки работы. Виск пил, стук молотков. Неписи не знают отдыха. Джон сказал, что чертежи используются на всем протяжении строительства, пока объект не будет закончен. Значит ли это, что чертежи этой вот башни сейчас где-то там, и строители сверяются с ними? Видимо, да. Можно ли их выкрасть? Вот тут у меня уверенности становилось все меньше. Вряд ли я первый до такого додумался. Да и дервиши не дураки. Если уж они при покупке чертежей такие конвои организуют, то на месте-то тем более охрана будет максимальная. Впрочем, еще вчера они думали, что их рудник не приступен, а кучка безбашенных псов показала им, что это не так. Просто действовать надо быстро, дерзко и с капелькой безумства. Судя по тому, что крыши строений и внешние стороны стен выше третьего этажа не освещаются, опасности оттуда не ждут этим и воспользуюсь. Я тихонько пробрался вперед, использовав прыжок лягушки, перемахнул на крышу таверны, пробежался по ней, и перескочил на стену недостроенной башни. Подниматься здесь было несложно. Щели между камнями такие, что две фаланги пальцев свободно проходят. Правда, искать их придется в полнейшей тьме. Я старался держаться участков стены, скрытых в тени. Добрался до уровня пятого этажа и заглянул в узкое стрельчатое окно, пока без рамы и стекол, просто дыра в стене. Изнутри вдоль стен шли деревянные леса. Перекрытия на этажах были не завершены, то там, то сям в полу зияли широкие проемы, еще не заложенные досками. Света внизу было немного, видимо, неписям он не особо нужен. Но чуть выше, на следующем от меня этаже, сквозь щели в полу, видна большая освещенная область. В окно лезть не стал. Решил подняться выше по внешней стороне стены. Буду оставаться здесь, до последнего. Здесь меня точно не заметят. В метрах в трех выше обнаружилось еще одно оконце. Видимо, как раз на освещенном этаже, раз от него такой ореол исходит. Заглядывать не стал, полез дальше, пока не выбрался на кромку недостроенной стены. Уже отсюда перебрался на леса, сооруженные изнутри. Улегся на пузо, сквозь щели в лесах, разглядывая обстановку внизу. На последнем из готовых этажей пол был положен только на половине площади, а внешняя стена и вовсе только начато. Зато на предыдущем расположилось что-то вроде штаба, широкие верстаки, ящики с инструментами. Почти сразу же я увидел в центре зала ярко освещенный свечами стол с развернутыми листами чертежей. Есть! Вот только радость от находки длилась недолго. Какой-то приземистый пузатый непись как раз принялся деловито сворачивать чертежи, пряча их в потертый кожаный тубус. «Все, заканчиваем на сегодня, мастер Кассиус!» Чуть шепелявя спросил один из рабочих. Здоровенный детина, в простых холщовых штанах и рубахе без рукавов. «Да, всем отдыхать! Продолжим на рассвете! Охрана!» Послышался тяжелый металлический ляск. Доски пола заскрипели под тяжеленными сапогами. Двое неписелатников. Чистые терминаторы, ей-богу, сколько в них росту-то? Под два метра каждый, не меньше. Сопроводите меня в покое визири, капитан. Нужно отнести туда чертежи. Конечно, мастер Кассиус, прогудел мощный голос из-под закрытого забрала. Кого-нибудь оставляете? Нет, ночных работ сегодня не будет. Убедитесь, что все рабочие покинули объект. Охрану на ночь можно оставить только у входа. Слышал, сержант? Выполнять. Я лично сопровожу мастера. Стиснув зубы и затаив дыхание, я приподнялся на кончиках пальцев и отполз назад, к стене. Может, это и к лучшему, что чертежи уносит. Здесь прямо из-под носа у архитектора куча рабочих и эти железных дровосеков. Их точно не умыкнуть. Но кто знает, что там в покоях у турка. Джонс говорил, что гильдейских хранилищ, таких же неприступных, как имперские банки, пока никто не построил. А в любые другие помещения теоретически можно проникнуть. Я не стал дожидаться, пока латники начнут снизу-доверху обходить стройплощадку, проверяя, не остался ли на ней кто. Пригибаясь, а временами и на четвереньках, как кошка, по кромке недостроенной стены перебрался на ту сторону башни, что была ближе всего к донжону. Расстояние до стены главной башни метров 5-6, нужен хороший разбег, либо короткий разбег и прыжок лягушки. Главное допрыгнуть, зацепиться-то ей за что. Вон, на высоте пятого этажа, на башне, кольцевой открытый балкон с квадратными зубцами по краю. Окна на этом этаже широкие, и большие, изнутри пробивается свет. Наверное, это... Боль была такой неожиданной и резкой, что мне показалось, будто она пронзила меня насквозь, от макушки до самых пяток. Что-то отбросило меня назад, и я брякнулся спиной на леса, плашмя, не успев сгруппироваться. Приложился бритым затылком о доски, но боли и головокружение не почувствовал. Перед глазами и так все плыло, заволакивалось багровым туманом. Боль пульсировала в груди, такая, что трудно было дышать. Я хрипя приподнялся, ухватился за торчащую из грудины стрелу, крепкую, с длинным оперением, белеющим в темноте, как зависший надо мной мотылек в правую нижнюю четверть груди, над самой печенью. Новый пояс погасил часть удара, но все равно наконечник засел глубоко. Вот ведь паскудство, так глупо прокололся, где-то засел дозорный лучник и я не заметил, зато он меня очень даже. Скорее всего гад гнездится как раз где-то на главной башне, раз меня стрелой отшвырнуло назад, а не сбросило во двор. Со двора донесся тревожный перезвон колокола, какие-то выкрики деревянным настилом на нижних этажах загрохотали сапоги. «Тревога, тревога! Лазутчик в крепости!» Боль пульсировала в груди, но не нарастала. В игре все-таки есть болевой порог, и совсем уж невыносимым страданиям игроки не подвергаются. Терпеть можно. Так что соберись, мангуст, вытаскивай стрелу, жри лечебные зелья и драпай отсюда. Я, собравшись с духом, резко дернул стрелу и взвыл. А нет, ошибся. Вот он, настоящий болевой максимум. Силайские снадобья, в отличие от лечебных зелий, которые я пробовал до этого, оказались жгучими, как перец чили, но зато эффект от них был практически мгновенный. Боль и жжение в груди исчезли, никаких дебафов. Судя по сообщениям, в статусе не было, я снова был в строю. Вот только бежать было некуда, прыгать на главную башню – самоубийство. «Лучник наверняка еще там и только и ждет, как я покажусь. На таверну прыгать не получится, высоковато. Спускаться по внешней стороне стены – тоже хреновая затея. Во-первых, спускаться в разы сложнее, чем карабкаться вверх. Во-вторых, если заметят, я превращусь в идеальную мишень. Ей-богу, лучше бы этот лучник пристрелил меня насмерть. Я бы уже возродился у Мингира и вышел из игры». «Он где-то наверху!» «Окружайте!» «Живем, брать!» «Свету, свету побольше! Где еще факелы?» Через какую-то пару минут вся крепость была на ушах. Видно, у непися-стражника была функция поднимать общую тревогу. С нижних этажей стройки, быстро приближаясь, доносился топот множества ног. Я навстречу преследователям выдвигаться не торопился, распластался на лесах, всматриваясь в щели между досками, замаячащими внизу огнями факелов. Поднимаются по лестницам. Кое-где лестницы между этажами уже нормальные, с перилами и полноценными ступеньками, а на последних двух этажах обычные приставные. Страха не было, разве что новых вспышек боли не хотелось, я же не мазохист, но я начал понимать Берса. Боль здесь в игре всего лишь ощущение. Выдернул стрелу и побежал дальше. Убили? Воскрес у Мингира делофта в реале же на боль наслаивается ужас от того, что тело твое повреждено и заживать будет явно не пару минут, если вообще заживет, а если раны серьезны, подступает паника от приближающейся смерти. Здесь же боль лишь катализатор выработки адреналина. Причем такой, какого в реале нет и быть не может, просто рай для адреналиновых наркоманов. «Да где он? Куда он мог деться?» «Обыщайте тут все!» блава приближалась. Они уже были прямо подо мной, человек 8-10 не меньше, и снизу подтягиваются еще. Я наконец сорвался с места, резко как распрямившаяся пружина. В реале паркур обычно все-таки постановочные трюки, долгие часы тренировок, изученная до сантиметра локация, десятки запоротых дублей и набитых синяков. Но мне всегда больше нравился фристайл. И здесь, в полутьме разрываемый неверным светом факелов, Среди зияющих в недостроенных перекрытиях провалов и торчащих из стен балок было где разгуляться, а погоня только усиливала азарт. «Вон он! Держи! Стреляйте!» Короткий разбег, прыжок, перекат, нырок в проем в полу. Раскачиваюсь на балке, отпихивая ногами зазевавшегося преследователя. Снова прыжок, перекат, разбег, пробежка по стене. Никаких мыслей, одни рефлексы и послушное гибкое сильное тело, не знающее усталости – «Да хватайте его! Стан! Стан нужен! Иблис, перехвати его!» Я, выскальзывая буквально из-под носа у преследователей, спустился на два этажа, прорываясь к окну, через которое можно было перепрыгнуть на крышу таверны. Дорогу мне преградил черноволосый верзила в балахоне с вычурными жесткими наплечниками, загибающимися кверху. Ладони его засветились ярко-зеленым светом, и я едва успел каким-то шальным кульбитом увернуться от заклинания. Выхватил из слота быстрого доступа шакрам и метнул его в мага на наотмашь особо не целясь. Впрочем, с расстояния в 3 метра сложно промахнуться. Отточенный диск, коротко прошипев в воздухе, покасательный чиркнул мага по шее. Кровь щедро брызнула на стену. Сам чародей с выпученными от ужаса глазами отшатнулся, зажимая глотку обеими руками. «Вот это да! Если бы удач не попал...» отсек бы ему голову напрочь. Откуда-то сверху в меня прилетела стрела, но лишь чиркнула по бицепсу, боль мелькнула короткой вспышкой. Прыжок-перекат, в доске пола рядом со мной что-то стукнуло, кажется еще одна стрела, разглядывать было некогда. Окно, прыжок лягушки, короткое ощущение полета и деревянная черепица крышей ударяет по ступням. Перекат, пробежка по скату, еще один прыжок лягушки, К внешним стенам лучше не приближаться, там наверняка еще лучники-неписи, и они не мазилы, в этом я уже успел убедиться. Мингир. Каменная стела возвышается прямо посреди двора, освещенная четырьмя факелами, установленными квадратом в железных подставках. Рядом с ней пара бойцов, кажется, стражники. Плевать, мне бы пробиться в безопасную зону, а там просто выйду из игры. Двор кишит дервишами, но бегают они бестолково, толком не знают где, так что шанс есть. Везение кончилось буквально в десятке шагов от мингира. Я уже прорвался в освещенную факелами область и готовился к решающему прыжку, когда стрела впилась мне в бедро, буквально сшибая с ног. Я покатился по земле, попытался ползком добраться до защитной зоны Мингира, но мои плечи вдруг охватила какая-то зеленая призрачная петля, стянула, как удав, мешая дышать. Я, хрипя и пытаясь отодрать от себя эту дрянь, перевернулся на спину. Зеленое призрачное лосо тянулось от меня метров на пять, не меньше. Другой его конец скрывался в ладони того самого мага, которого я едва не обезглавил на стройке. Бедолага до сих пор не полностью пришел в себя, медленно шагал ко мне, пошатываясь и свободной рукой держась за шею. «Держите его!» – прорычал он, отплевываясь красным. «Живым берите! Оттащите от Менгира!» На меня навалились двое бойцов. Потом подбежал еще кто-то. От мощного удара по голове перед глазами все поплыло. «Да не добейте его случайно, придурки! Хило сюда! Не дайте ему сдохнуть!» Меня растянули, как на дыбе, усевшись на руки и на ноги. Я тщетно пытался вырваться, но не срабатывал даже хвост ящерицы. Попосту потратил три заряда ци, но каждый раз удавалось максимум выдернуть одну ногу или руку. В отместку еще и по морде надавали, причем основательно. Кулаки у всех в толстых кожаных перчатках, у кого-то еще и укрепленные на костяшках железными бляхами. Скулы и разбитую губу засаднило, По щекам потекли теплые струйки крови. «Что ж за гадина такая!» С долей ужаса прорычал один из держащих меня бойцов. «Скользкий, как змея!» «Я узнал его!» Вдруг донесся справа знакомый голос. Повернувшись, я разглядел того самого стражника с рудника, которого в прошлый раз отправил полетать. «Это из той банды, что разрушил рудник. Я рассказывал, он первым по обрыву поднялся, с юга». Мак подойдя вплотную, с ненавистью уставился на меня сверху вниз. Тот еще красавец. Густые брови в разлет, мощный горбатый носяра, похожий на истребиный клюв, узкая оборотка без усов, обрамляющая нижнюю часть лица. «Точно?» переспросил он, буравя меня взглядом. «Да я его рожа на всю жизнь запомнил. Это моя первая смерть в артере. И не последняя», — выплюнул я. Еще раз получил по роже, но в ответ лишь расхохотался, отплевываясь кровью. Выглядел я сейчас, наверное, жутковато. Лицо, как демоническая красная маска, зубы, скалюк, глаза бешеные. Он, собравшийся вокруг, смотрит с опаской, как на зверя. А внутри... На волне боли и зашкаливающего адреналина поднимается волна какого-то безумного веселья. Страха не осталось вовсе. «Да он долбанутый какой-то!» Донесся до меня чей-то шепот. «Да клоун какой-то!» «Ага, клоун! Он Иблиса с одного удара чуть не завалил!» «А по стенам видели, как скачет?» Я зарычал, еще больше себя раззадоривая, и держащие меня бойцы еще сильнее вцепились мне в руки и ноги. «А ведь это приятно, черт возьми!» когда тебя побаиваются даже такого беззащитного, пойманного и сбитого, это дорогого стоит. Я уже в который раз поймал себя на мысли, что начинаю понимать Берса. «Кто ты такой, тварь?» Мак навис надо мной, вглядываясь в мое лицо. В руке его появился небольшой кинжал с волнистым темным лезвием. «Учти, отвечать лучше правдиво». «Да пошел ты!» Я попытался плюнуть ему в рожу, но промахнулся. Маг провел острием кинжала мне по шее. Разрез получился неглубоким и, судя по всему, не особо опасным, но крайне болезненным. «Мангуст!» Он, наконец, разглядел мой ник. «Кто послал тебя? На кого работает ваша мерзкая шайка?» Он снова медленно резанул меня кинжалом. Я широко улыбнулся, стискивая зубы, чтобы не застонать от боли. «Иблис, взгляни-ка!» Один из бойцов сорвал с моего плеча шеврон с перекрещенными саблями. Проклятие, как я мог забыть про эту штуку? Маг при виде этого куска расшитой кожи пришел в ярость. Корсары? Ну, это просто шеврон. Возле Ника же у него название гильдии не отображается. Он, похоже, вообще ни в какой гильдии не состоит. Да плевать, такие шевроны Джонс просто так не раздает. Не верю я в совпадение. где турок? Уже в оффлайне. Ладно, свяжусь с ним в реале. Я ведь говорил ему, что Джонсу нельзя доверять. Это его перемирие-ловушка. Явно готовят еще какую-то пакость. И рудник его рук дело, так ведь? Он снова развернулся ко мне. Так ведь? Вы работаете на корсаров? Что вы еще готовите? Зачем ты пробрался сюда? Отвечай! Я снова плюнул в него, и на этот раз куда удачнее. Мак бешено взревел и взмахнул кинжалом. Я зажмурился в ожидании удара, но клинок уткнулся в землю над моим плечом. В последний момент Иблис совладал с собой. «Думаешь, так легко отделаться?» – прошипел он. Он приставил острие кинжала к моему горлу, царапая кадык. Свободной рукой прижал мою голову к земле. Почти уселся на меня, надавил на грудь коленом. «Ты все равно мне все расскажешь. Поверь мне. Я умею заставить человека говорить. И не надейся быстро сдохнуть». Я буду работать в паре с Хилом. Через час ты будешь умолять меня о смерти. Он, похоже, собирался долго еще говорить в таком духе, но его прервал мой издевательский смех. «Ничтожество!» Презрительно скривился я, продолжая хихикать. Потом резко сменил выражение лица и прорычал угрожающе. «Да что ты можешь-то против стального пса?» У меня оставалось всего два заряда ЦИ, и я активировал хвост ящерицы два раза подряд, чтобы хотя бы частично вырваться из захватов. Этого хватало, чтобы рвануться вверх, прямо на кинжал Иблиса. Боль была резкой, но мгновенно отступила. Вокруг меня под отчаянный вопль мага сгустилась тьма. Когда она рассеялась, первое, что я увидел, знакомые угловатые руны на Менгире Возврата. Тут же шагнул вперед, обеими ладонями, «Касаясь прохладного камня. Выход».